Глава 10 Я сделал знак Отходим, после чего скрылся в помещении, где были старые холодильники. Там попытался найти альтернативный выход, но тщетно. Помещение оказалось глухим каменным мешком. Даже вентиляции нормальной не было, если не считать решетчатого отверстия в потолке, куда если выломать саму решетку, даже пуля не протиснулся бы. Возникла мысль спрятаться в холодильниках. Это поможет выиграть время. Хотя, может и усугубить ситуацию. Что там в соседнем помещении? В первый момент мне показалось, что что-то вроде боевых роботов. Поможет ли от таких холодильник? Нет, он ведь не бронирован. Я вдруг отчетливо представил себе, как сдвигаются металлические стенки в полной темноте. Впиваются в тело. Раздавливают ребра. И передумал туда лезть. Если суждено погибнуть от манипуляторов механизма, то пусть уж лучше так. К тому же всегда есть шанс проскользнуть. Судя по всему, ребята рассуждали подобным же образом, заняв позиции сбоку от входа, в слепых зонах. Секунда проходила за секундой. Поначалу мне показалось, что скрежет и ляск приближаются. Но потом я понял, что это иллюзия, порожденная моей собственной психикой, отреагировавшей на необычную ситуацию. Где-то через минуту стало окончательно ясно. К нам никто не собирается ломиться. Первым поднялся пуля. Посветил в коридор. Там напротив все так же двигалось что-то металлическое со сложным ритмическим лязгом и грохотом. Напарник отряхнулся и вопросительно посмотрел на меня. Я пожал плечами. Потом поднялся и направился к холодильникам. Что-то в них мне показалось неправильным. И когда я подошел ближе, то понял, что именно. Над ними висела большая пластина, опутанная проводами, которые уходили куда-то за задние стенки. Вблизи сходство с холодильниками окончательно утрачивалось. Геометрия не та. Дверцы будто вдавлены в корпус, никаких уплотнителей, а еще широкие вентиляционные отверстия по бокам, которые от входа были незаметны. От шкафов шло электрическое гудение. Немного поколебавшись, я взялся за ручку и потянул ее на себя. С негромким щелчком дверца открылась. За ней находилась стойка с какими-то тумблерами, реле, светодиодными индикаторами и маленькими экранчиками, по которым ползли цифры. Справа от стойки находился большой рубильник, к которому вела силовая линия. Я оглянулся на спутников, после чего взялся за рукоятку и потянул ее вниз. Щелкнула клемма, содержимое шкафа тут же погасло. Металлический ляск, стих. да Лаконично прокомментировал пуля. «Есть электричество», — сказал Рубин. «Эта штуковина наверняка запитана от подземного объекта. Снаружи просто никакие коммуникации не уцелели бы». «Угу», — кивнул я. «Значит, место обитаемо». «Не понимаю только, почему оно включилось именно тогда, когда мы вошли», — Рубин пожал плечами. «Допустим, датчик движения где-то стоит». «Но зачем?» «Пойдем посмотрим, что там было хоть. Может, понятнее станет», — предложил Пуля. Скопление техногенного мусора в соседнем помещении, на мой взгляд, как выглядело полным хламом, так и продолжало выглядеть. Взгляд выхватывал отдельные детали, которые, несомненно, раньше когда-то были частью более сложных механизмов, вроде приводной шестеренки, которая наделывала свежие рубцы на бетонной стене, или гидравлический манипулятор, оставивший вмятины на каком-то кожухе из тонколистовой стали. «Похоже на какую-то производственную линию», сказал Рубин, подсвечивая себя фонариком. «Завод в школьном подвале, который включается только тогда, когда в него входишь?» скептически ответил Пуля. «Допустим, цепь была инвертирована, и датчик движения должен был выключать ее, а не включать», предположил Рубин. «А вообще, если бы это было, допустим, химическое производство, «То объяснение найти можно было бы». «В смысле?» – заинтересовался я. «Ты сериалы не смотришь, да?» – улыбнулся летчик. «Вспомнился один, где прятали подпольную лабораторию по производству разных запрещенных веществ». А -а -а. Кто подумает на школьный двор?» – Рубин пожал плечами. «А мне кажется, это не производственная линия», – сказал пуля, успевший пробраться через завалы до центра помещения. «Глядите-ка!» – он указал на что-то, скрытое под завалами. Пришлось самому лезть поближе, чтобы разглядеть. Вероятно, когда-то это было автомобилем. Теперь о первоначальном назначении этой груды металла можно было догадаться только по беспорядочно торчащим отдельным узнаваемым элементам. приборной панели, рычагу переключения передач, ступицы колеса. «Тут утилизировали машины?» – удивился Рубин. «Нет», – возразил Пуля. «Их как-то обрабатывали или дооснащали». Возможно, перед консервацией. Вообще, линия была довольно сложная. Видите? Вон те гнезда темные вдоль стен. Там наверняка находились лазерные датчики, отвечающие за позиционирование. Ну и кому понадобилось все это дело так расфигачивать? Спросил летчик. Пуля пожал плечами. Будто сознательно приводили в негодность движущиеся элементы. Прочные. А вот электронику и силовые кабели... «Не трогали», — заметил я. «Да это странно. Необъяснимо даже. И непонятно, чем они это делали», — ставил пуля. «Я бы поставил на какой-нибудь продвинутый гидравлический манипулятор-погрузчик». Тут напарник угадал. «Такой манипулятор действительно нашелся у противоположного конца помещения. Даже не один». Механизмы выглядели совершенно исправными. Если не считать многочисленных царапин и сколов, которые появились, видимо, тогда, когда ими приводили в негодность линию. Пуля с опаской подошел к ближайшему манипулятору. Посмотрел на панель управления, потом заметил силовой кабель, который его когда-то питал. Он был перерублен чем-то острым. По бетонному полу вместе разрыва рассыпалась окалина. Значит, когда его рубили, он был под напряжением. «Я слышал, такие в некоторых шахтах используют», — сказал пуля. «Где людей стараются не привлекать? Вроде урановых рудников». На всякий случай я включил дозиметр и измерил фон. Он оказался даже ниже нормы. За площадкой, где стояли манипуляторы, обнаружился большой подъемник. Его створки были гостеприимно распахнуты. Пуля посветил внутрь и тут же рефлекторно отшатнулся. Возле пульта управления застыл труп в военной форме. Он был, мягко говоря, не свежий, почти полностью скелетированный. Лишь кое-где сохранились подсохшие остатки мягких тканей и волос. «Блин!» — вырвалось у пули. Я подошел к скелету и посветил на форму, чтобы разобрать знаки различия. Это был сержант ВВС. Площадка-липучка, где должен был быть патч с фамилией, уставала. Как пустовала и кабура. Форма целая. Следов крови нет, сказал Рубин, осматривая площадку возле останков. Слишком много времени прошло. Хорошо бы сюда экспертов, ответил я. Угу. Справа от подъемника нашлась лестница, которая спускалась вниз. Рисковать и пробовать активировать механизм самого подъемника мы, понятное дело, не стали. Лестница представляла собой сварную конструкцию из металлических пролетов. Довольно основательную и прочную. Спускаться пришлось довольно долго. В составе экипировки у меня был с собой лазерный дальномер. Судя по его показаниям, шахта с подъемником была глубиной 110 метров. Солидно. Лестница заканчивалась большой решетчатой площадкой, под которой чернела, глинцевито поблескивая, вода. Площадка находилась справа от основной шахты. Спуск с подъемника упирался в закрытые гофрированные ворота. Металлу, из которого они были сделаны, крепко досталось. На нем виднелось множество вмятин от совсем крошечных до огромных. Кое-где чернели дыры, подозрительно похожие на следы от пуль. Уцлевшая поверхность была забрызгана чем-то черно-коричневым. Один из углов ворот... Был вогнут, открывая проход, в который легко могли протиснуться мы с Рубином одновременно. Осматривая бывшие ворота, пуля присвистнул. — Что, опять кровь? — уточнил Рубин. «Не -а — Не-а! — ответил пуля, принюхиваясь к одному из потеков. — Похоже на масло! Ерунда какая-то! — пожаловался летчик. — Я не могу восстановить картинку! Не понимаю, что тут произошло! — Ну и не парься! — посоветовал я, после чего подошел к вогнутой части ворот и посветил внутрь. Темный бетонный тоннель. Под потолком ряд панелей, вероятно, осветительных. Однако же активироваться они и не думали. На полу кое-где лужи от скопившейся влаги. «Ладно, чего уж», – вздохнул я и полез в проем. Тоннель уходил вдаль, постепенно загибаясь влево. Никаких ответвлений, дверей или люков, даже технических, видно не было. «Просто пустая бетонная кишка с плоским полом, достаточно широким, чтобы по нему проехал грузовик. Судя по имеющейся колье, может, действительно проезжал, и даже не один». «Достали эти подземелья!» – пожаловался Пуля. «Чувствую себя крысой!» Мы с Рубином промолчали, переглянувшись. А я вдруг подумал, что создание подземной инфраструктуры – одно из обязательных требований любой современной затяжной войны. Тем более глобальный. Странно, что еще до войны не было создано никаких специальных отрядов, обученных операциям именно в таких условиях. Спецназа подземелей. Даже у нас во время подготовки таким действиям уделялось удивительно мало внимания. А ведь большую часть операций я лично проводил именно в подземельях. Кажется, у американцев была подобная программа когда они собирались штурмовать северокорейские ядерные объекты. Но что с ней случилось потом? Довели до ума или закрыли? У меня не было ответа на эти вопросы. Зато я знал по крайней мере один пункт, который обязательно упомяну в рапорте по итогам этой командировки. «Гляди-ка!» — Рубин вывел меня из задумчивости. Он стоял возле стены. И указывал на что-то, показавшееся мне сначала крупным потеком просочившийся грунтовый хвод на бетонной стене. И лишь приглядевшись, я понял, что линии этих потеков какие-то очень уж правильные. «Похоже на штрих-код», — заметил пуля. Ого! кивнул я, после чего добавил очевидную вещь. «Нужна аппаратура». «Скорее всего, это навигационная метка», — сказал Рубин. Подземелья большие, заблудиться как нефиг. Тут должна быть какая-то простая система навигации. Вероятно, согласился я. По дороге мы нашли еще несколько штрих-кодов. А еще пиктограммы. Фигурки человека, зеленую и красные. Волнистые линии, зонтик, значок радиации. Возле него я особо тщательно измерял фон, но все было в норме. И перевернутые треугольники. Тоннель уперся в огромный зал овальной формы. Справа и слева, насколько хватало глаз, виднелись такие же выходы из тоннелей, как тот, из которого мы вышли. Эти выходы были соединены огромным пандусом. На высоте где-то 10 метров был еще один пандус эстакада. Лучи наших фонарей упирались в его металлические силовые конструкции. В центре помещения была большая площадка с круглым отверстием в центре. По краям от отверстия чернели подпалины, а чуть поотдаль какие-то металлические тумбы и толстые шланги рядом с ними. Пуля присвистнул, потом посмотрел наверх и посветил туда фонариком. Однако его луч оказался недостаточно мощным, чтобы добраться до потолка зала. — Ну что, похоже, нашли мы наш космодром, а, Тор? — спросил напарник. — Пожалуй, — согласился я. — Выглядит заброшенным, — заметил Рубин. — Может, отсекли часть комплекса, когда в этом отпала необходимость? — предположил Рубин. — А что за схватка у входа была? — Что здесь военные делали? — спросил Рубин. — Вот давайте и попробуем выяснить, — сказал я, направляясь к спуску с пандуса. Пуля посмотрел на часы. — До заката еще три часа, — сказал он. — Достаточно времени. — Ну, если что, можно и здесь переночевать, — сказал Рубин с таким выражением. — Что было непонятно? Шутит он? Или всерьез? Осмотр стартовой площадки ничего не дал. Лишь обгоревшие коммуникации, шланги, держатели и прочее хозяйство. Все обесточено и, судя по всему, уже довольно давно. «Слушай», — спросил я, обращаясь к Рубину, — «ты вроде как спец. Как считаешь, сюда могли садиться посадочные модули или первые ступени многоразовых ракет? Или она чисто для запуска?» «Могли!» – кивнул он. «Смотри вот сюда!» – он указал на прямоугольные участки бетона, которые выделялись чуть более светлым оттенком. «Возможно, это посадочные опоры возвращаемых модулей. Скорее всего, первых ступеней, судя по размеру. Которых сейчас здесь нет!» – констатировал я. «Которых нет!» – кивнул Рубин. «Значит, наши беглецы приземлялись не здесь!» – вставил пуля. «Или же аппарат убрали со стартового стола», — сказал Рубин. «Ладно. Хорошо бы найти переход в обитаемую часть подземелья», — сказал я. «Очень уж хочется пообщаться с кем-то из местных». Рубин, нахмурившись, огляделся вокруг. «Тогда и впрямь надо думать о ночевке», — сказал он. «Для начала надо бы соориентироваться», — ответил я. «Думаю, что основной комплекс должен лежать где-то в горах, на западе». «Да гор тут километров пять», — сказал Пуля. «Но ты прав. Я думаю, лучше идти в том направлении. В стороне Колорадо-Спрингс подземные коммуникации, скорее всего, порушены. Туда идти опасно. Запад там», — Рубин указал на один из тоннелей, расположенных левее того, через который мы вошли в зал. «Уверен?» — Пуля поднял бровь. «Абсолютно» кивнул летчик. «У меня совершенное чувство пространства», сказал он и после короткой паузы добавил. «И встроенный гироскоп». Опять было совершенно непонятно, шутит ли он, но переспрашивать я не стал. Поначалу тоннель выглядел точно так же, как и наш. Однако метров через триста за небольшим изгибом впереди мелькнуло что-то светлое. Пуля, шедший первым, остановился и сделал знак «Внимание!» Он выключил фонарик, и мы последовали его примеру. Теперь было отчетливо видно. Впереди что-то светится. Желтоватый теплый свет. Такой стараются ставить в жилых помещениях. Метров через 30 в тоннеле обнаружилось небольшое боковое ответвление. Тут было несколько гермодверей, расположенных попарно, одна напротив другой. На дверях был нарисован человечек и перечеркнутая наискосок горизонтальная линия. Что это может значить, я даже гадать не стал. В этом подземелье и без того хватало непонятного. Одна из дверей была приоткрыта. Свет лился именно оттуда. А еще мы услышали звук человеческого голоса. Мужчина приятным баритоном напевал какую-то кантри-песенку. Пуля, держа на готове пистолет с глушителем, заходил первым. Мы с Рубином его прикрывали. Скользнув в проход, он опустился на четвереньки и пристроился возле прохода, из которого лился желтый свет. Я видел, как он заглянул внутрь, медленно выпрямился, удерживая пистолет перед собой. Стоять! Не двигаться! сказал он на английском. Я ожидал, что пение оборвется, но этого не произошло. Впрочем, певец, кем бы он ни не был, немного сбился с мелодии и начал фальшивить. Пуля сделал нам знак: Осторожно, ко мне! мы с Рубином вошли в помещение. За гермодверью был небольшой коридорчик. На вешалке справа виднелась форма. Филд-джакет и камуфлированная куртка со значками ВВС. Пуля стоял возле входа и с недоумением глядел то на нас, то на то, что происходило внутри помещения. Я подошел и заглянул внутрь. Это была небольшая кухонька. Плита, микроволновка, холодильник возле противоположной стены. Квадратный столик с двумя стульями по центру. На одном из стульев сидел мужик в спортивных шортах и шлепанцах с голым торсом. Перед ним на столе лежали карты, разложенные каким-то хитрым образом. Мужик продолжал петь кантри-песенку, глядя с тоской поочередно то на меня, то на Рубина. Я невольно прислушался к словам. Мне приснились рыцари в доспехах, они что-то говорили о королеве. Там пели крестьяне, а лучник расщеплял дерево. Я лежал в сгоревшем подвале с полной луной в моих глазах и надеялся на смену. Глядя мне в глаза, мужик вдруг прервался, вздохнул и спросил тоскливым тоном. «Вы пришли навестить меня, да, парни?»